Глава 16. Нелёгкое преображение Я обеспокоен. Я не достучался до них. С орками, гномами, драконами и пауками таких проблем не возникало. Может, это из-за Томо и м е я Я с ними заключил пакт ы прекрасно понимая их, они трансформировались в людей. Но это не люди. Может быть, я потерял способность общаться с настоящими представителями людского рода. «Ведь т а м о и другие общаются друг с другом без проблем». И Мио, хотя она не умела толком говорить. У меня были большие ожидания на этот разговор с людьми, но мои ожидания не оправдались. Просто обидно. Я как будто был иностранцем для них. Как будто я пытался говорить на английском языке, который не знаю в совершенстве. Я вспомнил всех существ разных рас, с которыми приходилось иметь дело. Абсолютно все понимали меня, и я понимал их. Должен существовать какой-то общий язык, и я должен изучить его как можно скорее. Хотя бы на уровне чтения. Черт возьми. Я покажу вам всем, что я способен общаться на любом языке. Я выучу его, ага. Был момент, когда я в это верил. Не так давно это было, не правда ли? Я учился и старался максимально концентрироваться. У меня было чувство, что я нахожусь не в времени и пространства. Может, я и преувеличиваю, конечно. Я слушаю произношение слов и стараюсь запечатлеть это в моей памяти с переводом. Должно быть, это не самый действенный способ. Независимо от того, как я слышу, у меня все равно в итоге получается что-то типа «сцанция» вместо слова «станция». Даже слово «да» звучит для меня как простое мычание. Может, это какой-то диалект китайского языка? Неправильное приветствие также может грозить смертельным исходом. Я наполнен о п т и м и з м а и пытаюсь выучить такие фразы, как «приятно с вами познакомиться» или «привет». Это плохо, очень плохо. Мне же надо будет их понимать, со скоростью света это не получится сделать. Произношение – это вообще катастрофа. Это настолько плохо, что я даже это признаю. Я старательно повторял слова за тому Эймия, но всё без толку. Каждый раз у меня получалось по-разному. Я учусь уже месяц. Конечно, я не буду останавливать своё обучение, но разумнее придумать что-то ещё. Я бы мог не только пользоваться вербальной коммуникацией, но также использовать свою магию для того, чтобы нарисовать свои мысли. Или общаться письменно. Писать с горем пополам я научился. Вот только произношение... Оно было ужасным. Помимо этого, мне нужно подумать, с чего начать. Так почему первый же сельский житель испугался меня и убежал? Может, у них какие-то военные учения? Но ведь я не совершал никаких провокационных действий, был дружелюбен и улыбчив. Я не хочу… не хочу признавать, что проблема во мне. Возможно, обычные люди почувствовали огромное количество мариоку во мне и были на готове, а они не знали, что от меня ожидать. В Ассора никто не обращал на это внимания, всё было хорошо. Орки были социально активны и нашли взаимопонимание со всеми расами. Когда я поинтересовался у э м м с а н она сказала, что когда встретила меня впервые, она не чувствовала сильного мариоку. а Оно, должно быть, дремало внутри меня. Я понял, что когда я учился магии, моя мариоку росла, а затем просто начала в ы п л е с к и в а т ь с я как из наполненного сосуда. Затем была встреча с т а м о э гигантским пауком и гномами. И это за один месяц. Похоже, всё Мариоку увеличивается в геометрической прогрессии. т а м о э скажи мне, как меня видят люди? Давайте глянем... Как бы это выразить словами? Может быть, как-то выразить простым словом или фразой? После размышления т а м о э выдала мне что-то типа метафоры. Как будто огромное количество лордов-демонов появляется в один момент. А? О чём это она? Можно сказать, я понял всё, кроме той части про демонов. Возможно, это как раз о д е м о н а в появляется и не скрывает своего присутствия. Он пытается что-то произнести, а потом гонится за вами. Да, впечатление действительно ужасное. Я полностью потерпел фиаско в моём дебюте перед людьми. Эх, что мне делать? Они ещё меня и запомнили. Может, мне действительно сделать город только для монстров? У меня уже почти нет надежды найти своих родителей. Но я так просто не сдамся. Семья Митсуми просто так не сдаётся. Гномы даровали мне кольцо, поглощающее Мариоку. Если кто-то кроме меня оденет его, то умрёт на месте из-за большого количества Мариоку. Это проклятый браслет. Я назвал его д р а у п н е р Я чувствую, что у меня на руке не кольцо, а полноценный браслет. Они запомнили мой голос? Да на линии фронта у меня не было возможности что-либо сказать. Они видели мое лицо? Да это не проблема. Не стоит недооценивать наших кузнецов. Они без проблем сделали мне маску. Эта стильная маска полностью скрывает верхнюю часть моего лица. Я даже изменил свою одежду. Для подстраховки необходимо взять с собой Томоэ и Миа. В этой маске меня не узнало бы ни одно здравомыслящее существо. Две девушки по обе моих сторон. Довольно эксцентрично. Я принял уже решение реабилитироваться, но не знаю точно, что я должен делать. Мне нужно зарегистрироваться в г и л ь д и и авантюристов. Без понятия, есть такая или нет. Писать новеллы о людях с суперспособностями, путешествовать по миру и наслаждаться в сей романтикой. Спасти принцессу в процессе путешествия и сделать так, чтобы все фантазии стали реальностью. Что-то в таком духе. Когда я попросил т о м у я сопровождать меня, она мне ответила так. «Если мы будем втроём, то имеет смысл говорить о Коумун-сан. Я буду Каку-сан, а м и о с у к а с а н Примечание переводчика. Коуман – это высокопоставленный человек, который находится в чужой стране под охраной двумя-тремя телохранителями. Нас окружают такие сладкие запахи... Еда... М, м м Конечно, главным будет молодой господин, а пустыня может быть историческими руинами? Руины у людей – это не еда. Надеюсь, это обжор а не будет поедать людей и неорганические продукты. Я являюсь главным блюдом для своего раба. Это меняет всё дело. Но почему волшебный мир нужно обязательно выставлять драматическим? Ты не знаешь, почему в нашей истории так много драмы? Какая драма? Что за странные вещи ты говоришь? Я уже получила свою катану и хочу, чтобы всё летало под её острым клинком. Это лишь твои желания. Идти вперёд и быть японским Джеком-потрошителем. Ты же говорила о Коуман сама. Да. Но ведь я не могу стать им, потому что у меня нет политического влияния. Я не предыдущий вице-сёгун. Здесь нет никаких проблем. Если мы изменим список восьмого поколения Сёгуна, понимаешь? В смысле, понимаешь? Ведь если это сделаю, я буду негодяем. Нет ни одного случая, чтобы на медицинских документах не стоял семейный герб Мальва. Я не вице-Сёгун и не действующий Сёгун, ты вообще в курсе? т а м м о я любовалась катаной, готовясь всё крушить. И ещё Мио. Чувствуете превосходство качества над количеством? Кровь молодого господина. Его Мариоку. Она явно мысленно меня ест. Моя головная боль. Не хочу думать о значении у-ху-ху-ху. Мне предстоит путешествовать с этими двумя. Я чувствовал, что нес угрозу в себе, а не язык. «Надо приложить все усилия, сделать все, что от меня возможно, верить в лучшее будущее». Мы резко замолчали и продолжили идти. «Это все превращается в к о м м а н сама». «Ладно, шутки в сторону. У меня есть кольцо, сделанное гномами». Я дал распоряжение каждому вассора и инструкции, что необходимо сделать для города. Также я поведал историю, с которой они должны были согласиться. Я являюсь сыном богатого торговца, который путешествует с целью обучения. Я страдаю от неведомой болезни, из-за которой не могу говорить. Чтобы отогнать от меня несчастье, я ношу маску и перстень. Вот так-то. Если спросят у меня какой вид несчастья, я скажу, что все виды, которые возможны. Также у нас есть очень редкий продукт – Ури, изготовленный жителями Осора для дальнейшей коммерции. Мы планируем сделать этот редкий продукт источником дохода для города. Ценности этих существ явно отличаются от обычных человеческих ценностей. Теперь я, молодой господин, который будет путешествовать по миру, продавая различные вещи и приумножая доход. А какая денежная система в этом мире? Так, два моих раба остановились.